Рука верного христианина не может дрогнуть, когда карает грешника. Ибо мир это поле. Добрые семя сыны царства, серники же сыновья зла. Потому собирать серники и полить их огнём надобно до самого конца света. Сын человеческий пошлёт ангелов в своих. Те соберут в его царство все соблазны и всех несправедливых и кинут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Толпа гуситов взречала и завыла. Засверкали воздетые алебарды. Закачались судлицы, вилы и цепы. «А дым их мученический!» — горхотал Амбрыш, указывая на Радков. «Дым их мученический! Будет веками веков вздыматься, и нет им отдыха ни днем, ни ночью. Почитателям зверя и образа его!» Он повернулся, уже немного успокоившись. «А у вас, — бросил он Рейн Ивану и Шарлею, — Теперь появилась оказия убедить меня в ваших истинных намерениях. Вы видели, что мы делаем с папскими попами? Ручаюсь, что это пустяк по сравнению с тем, что случается с епископскими шпионами. К таким у нас нет снисхождения, даже если они оказываются родными братьями Петра из Белявы. Так как же вы по-прежнему умоляете о помощи? Желайте присоединиться ко мне? Мы не шпионы, взорвался Рейнван. Нас оскорбляют ваши подозрения. И мы вовсе не умоляем о помощи. Совсем наоборот. Это мы можем помочь вам. Хотя бы в память о моём брате, о котором здесь много говорят, но лишь одними пустыми словами. Хотите? Пожалуйста. Я вам докажу, что вы мне ближе, чем Бродсловский епископ. Что вы скажете относительно сведений о готовящемся предательстве, заговоре, покушении на жизнь, в том числе на вашу? Амброш прищурился. Мою? В том числе? В числе кого же, дозвольте спросить? Я знаю. Рейнван делал вид, будто не замечает отчаянных жестов и миншарлея, знаю о заговоре, имеющем целью уничтожить руководителей табора. Умереть должны Богуслав из Швамберка, Ян Гвезда из Витцемилец. Чтобы ники Амбраже зашумели, жрец не опускал с Рейнвана глаз. И верно сказал он наконец: Любопытные сведения. Действительно, юный пан из Белявы твой стоишь того, чтобы забрать тебя в градец. Пока гуситская армия занималась быстрым, шустрым и интенсивным грабежом города Радков, Бразда из Клинштейна, Велих Храстицкий и Олдридж Галада в толковании Рейнавану в чём суть дела. Ян Гнезда из вице-милиц, гетман Табора, — повестовал Бразда, — распрощался с этим светом в последний день октября. А его последователь, благородный пан Богуслав из Швамберка, отдал Богу душу меньше недели назад. «Только не говорите, — насупил брови Шарлей, — что оба пали от рук наемных убийц». Обумерли от ран полученных в бою. Гвёзду ранили шипом в лицо под бладой возницей в преддверии Святого Луки, и умер он вскоре. Пан Богуслав был ранен в бою за Ракушский город Рец. Значит, это не покушение, состроил насмешливую мину Шарлей. А чуть ли не неестественная смерть для гуситов. Не вполне. Потому как, говорю, и тот, и другой умерли спустя некоторое время после ранения. Может, и выкрутились бы, если б им кто-то яда не подсунул. Странно это, согласитесь, в течении обстоятельств, два крупных табаритских вождя, последователи Жишки, умирают один за другим в течение месяца. Для табора серьёзная потеря вставил великий Храстицкий. А для врагов наших выгода столь велика, что уж и раньше были подозрения. А сейчас, после заявления юного пана Белявы, дело должно проясниться до конца, полностью проясниться. Само собой, кивнул Шарлей, храня серьёзность. Настолько должно, что при необходимости нашего юного господина Беляву поволокут на пытки. Как известно, ничто так не проясняет подозрение, как раскалённое железо. "Чего это вы?" усмехнулся Бразда, но как-то мало убедительно. "Никто о таком даже и не думает". К тому же, пан Рейнмар добавил столь же мало убедительно Олдридж Галада, брат пана Петра. А пан Пётр из Белявы был наш. И вы ведь тоже наши. И как таковые насмешливо добавил Урбангорн, они свободны, верно? Если захотят, могут уйти куда угодно. Хоть бы сейчас. А? Пан Бразда. Ну, дрыгнул Сегетман Градецкой конницы, того нет. Не могут. У меня другой приказ, потому как, видите ли, опасно тут кругом откашлялся голода. Мы обязаны вас строго охранять. Ясно? Айбенсон. Всё было ясно. Амброш уже больше не интересовался ими и не обращал на них внимания, но они пребывали под постоянным наблюдением и надзором гуситских воинов. Казалось бы, они были совершенно свободны. Никто к ним не навязывался, совсем наоборот, относились как к camaratom, больше того, Их даже вооружили и почти включили в состав легкой браздовой конницы Насчитывающей теперь после соединения с главными силами больше сотни всадников Но они были под надзором и недооценивать этот факт было невозможно Шарлей вначале скрежетал зубами и ругался втихую, но потом махнул рукой Оставалась проблема нападения на коллектора И они ни шарлей, ни Рейнван не собирались забывать или похоронить. Хотя Бальтра был ловко избегал разговора, в конце концов его припёрли к стенке, вернее, к телеге. А что мне было делать? вспылил он, когда ему наконец дали возможность говорить. Пан Самсон нажимал. Надо было что-то скомбинировать. Думаете, если б не слух о деньгах, Амбро ждал бы нам конников? Ждите, как же? Значит, надо благодарить, а не кричать на меня? Если б не моя идея, сидели бы вы сейчас в башне шутов и ждали инквизитора. Твоя ложь могла стоить нам жизни. Если б Амбро ж был пожаднее, если бы до да кобы надо же. Голиар поправил сбитый шарлейм набок капюшон. Разве я не видел, в какой estime был у него Пётр? Было ясно, что Панича Рейнмара он не тронет, это, во-первых, а во-вторых, что во-вторых? Я действительно думал, Тибальтрабы несколько раскашлен. Что ж, говорить я был почти уверен, что именно вы обобрали коллектора на Счиборовой порубке. А кто его обобрал? «Так не вы, что ли?» «Ты, братец, напрашиваешься на пинок взад». «Хорошо. Скажи, как тебе удалось сбежать от напавших?» «Как?» — помрачнел Голиард. «А бегом!» Ножками быстро перебирал. И не оглядывался, хоть сзади кричали «Спасите!» «Учись, Рейнмар!» Учусь каждый день обрезал Рейнмар. А другие, Тибальд? Что осталось с другими? С коллектором, с францисканцами, с рыцарем фон Штетенкорном, с его, с его дочерью? Я же вам сказал, Панич, я не оглядывался. Не спрашивайте больше ни о чём. Рейнвон не спрашивал. Опустились сумерки. К великому удивлению Рейнавана армия не остановилась. Ночным маршем гуситы дошли до деревни Ратно, ночную тьму осветили пожары. Гарнизон Ратновского замка отмахнулся от ультиматума Амброжа. Парламентариев обстреляли из арбалетов. Поэтому штурм начался при свете горящих домишек. Крепость защищалась храбро, но пала ещё до рассвета. Защитники заплатили за упрямство, их перебили всех до одного. Марш продолжался до рассвета, а Рейнман уже сообразил, что рейд Амбража на Клодскую землю носит характер возмездия. Мести за осенний рейд на Наход и Трутнов. За резню, которую войска вроцлавского епископа Конрада и Путы из Частоловец Учинили под Винсбруком и в деревнях вдоль реки Метуи После Раткова и Ратны за Винсбрук и Метую заплатила Счинавка Принадлежащая Яну Хаугвитцу, который участвовал в епископской Круцьяке Счинавка была за это наказана, ее спалили дотла Сгорело, не дотянув двух дней до праздника своей святой покровительницы, церквушка святой Варвары. Прибан успел сбежать и тем самым уберёг голову от цепа. Оставив позади пылающую церковь, Амброш отслужил святую мессу. Было, оказывается, воскресенье. Месса была типично гуситской, под открытым небом, за простым столом Совершающие богослужение амброш даже не отстегнул меча. Чехи молились истово. Самсон Медок, неподвижный как античная статуя, стоял и глядел на горящую пасеку, на занимающиеся огнём крышки ульев. После мессы, оставив позади дымящиеся пепелище, гуситы двинулись на восток. Прошли по седловине между заснеженными горбами Голинса и Копца, к вечеру добрались к войбужу имению рода фон Цешау. Ярость, с которой гуситы накинулись на село, свидетельствовала о том, что кто-то из этого рода тоже побывал с епископом под Винсбруком. Не уцелело ни одна халупа, ни один авин, ни одна клеть. «Мы в четырех милях от границы, — преувеличено громко и демонстративно заявил Урбан Горн, — и всего в миле от Клодска. Эти дымы, видать, издалека, а вести расходятся быстро. Мы лезем льву в пасть». И они лезли. Когда, окончив разграбление, гусицкое войско вышло из Войбужа, С востока появился рыцарский отряд, конней примерно в 100. В отряде было много ионитов. Гербы на хоругвях говорили о присутствии Хаогуйцы, Мушинов и Цэшао. При одном виде гуситов отряд в панике бежал. Ну, и где же твой лев? Сихиничил Амброш, брат Горн. Где его пасть? Вперёд! Христиане, вперёд! Божье воинство, вперёд! Марш! Несомненно, целью гуситов было Бардо. Если даже какое-то время Рейнман сомневался, в конце концов Бардо был крупным городом и несколько великоватым куском даже для Амбража, то сомнения быстро рассеялись. Армия остановилась на ночь в лесу поблизости от Нисы, и до полуночи стучали топоры. Изготавливались шесты с поперечными планками, напоминающие герб Роновицы. Палки с торчащими обрубками веток простое, удобное в применении, дешёвое и очень эффективное приспособление для преодоления защитных стен. Будете штурмовать Безобенников спросил Шарлей: Вместе с гетманами амброжевой конницы они сидели вокруг парящего котла с гороховкой и поглощали содержимое дуя на ложке. К ним присоединился Самсон Медок, очень молчаливый после раткого гигант, не интересовал амброжа и пользовался полной свободой. который, однако, использовал, как ни странно, чтобы добровольно помогать на полевой кухне, обслуживаемой женщинами и девушками из градца Кралови, угрюмыми, малоразговорчивыми, неприступными и бесполыми. — Будете штурмовать Бардо, — утвердительно заметил Шарлей, поскольку на его вопрос ответило лишь усиленное использование ложек. — Не иначе, как там у вас какие-то... Особые дела. Угадал, брат. Отё Русы Велих Храстицкий. Систерцы Анцы из Бардо били в колокола и служили мессу для мерзавцев-епископа Конрада, шедших в сентябре на нахотскую жечь, убивать женщин и детей. Надо показать, что за это бывает. Кроме того, облизнул ложку Олдридж Галада. Слеско устроила против нас торговую блокаду. Надо дать им понять, что мы можем сломать запрет, что это бессмысленно. Мы должны также немного подбодрить торгующих с нами купцов, напуганных террором. Подбодрить родственников убитых, показав, что на террор мы ответим террором, а наёмные убийцы не останутся безнаказанными. Правда? Юный панич из Белявы. Наёмные убийцы, глухо проговорил Рейн Иван. Не должны оставаться безнаказанными. В этом я с вами, господин Олдрич. Если вы хотите держаться нас по праву безножима голода, то должны называть нас братер, по-вашему брат, а не господин или пан. А показать, кого вы держитесь, сможете завтра. «Пригодится каждый меч. Бой обещает быть яростным». «И верно», — молчавший до сих пор Бразда из Клинштейна кивком указал на город. «Они знают, зачем мы пришли, и будут защищаться». «В Бардо», — насмешливо заметил Урбан Горн, — «есть две цистерцианские церкви, очень богатые». «обогатившиеся на пилигримах». «Ты все, — хихикнул велик Храстицкий, — «сводишь к удовольствию, Горн?» «Уж таков я есть». «А ну, повернись ко мне фронтом», — приказал Шарли, когда они остались одни. «Покажись-ка. Ты еще не нашил себе чаши на грудь?» «Ха! Держусь вас!» Я с вами. Что за фокусы, Рейнмар? Уж не начал ли ты вживаться в роль? Ты о чём? Ты прекрасно знаешь, о чём. Относительно болтовни перед амбражем, касательно Грангиев в Дембовце, я ссоры не начинаю и укорять тебя не собираюсь. Кто знает, может, оно и на пользу нам пойдёт, если мы ненадолго спрячёмся под гусицкой крышей. Но не надо забывать, чёрт побери, что Градец Кралове вовсе не наша цель, а лишь полустанок на пути в Венгрию. А их гуситские проблемы для нас? Дурь. Пустой звук. Их проблема для меня не пустой звук, холодно возразил Рейнхон. Петерлин верил в то, во что верят они. «Одного этого мне достаточно, ибо я знал своего брата. Знаю, каким он был человеком. Если Петерлин посвятил себя их делу, значит, оно не может быть плохим. Молчи, молчи, я знаю, что ты хочешь сказать». «Я тоже видел, что сделали с Радковским священником, но это ничего не изменяет. Петерлин, повторяю, не поддержал бы ни правого дела». Петерлин знал то, что я знаю теперь. В каждой религии, среди людей её исповедующих и за неё борющихся, на одного Франциска Ассизского приходится легион братьев Арнульфов. Кто такой брат Арнульф? Я могу только догадываться, пожал плечами Демерит. Но метафору понимаю, тем более что она далеко не нова. Если же чего-то не понимаю, уж не перешёл ли ты, парень, в гусицкую веру? И уже как каждый неофит берёшься за обращение. Если да, то сдержи, прошу тебя, евангелический азарт, потому что ты растрачиваешь его совершенно не по назначению. Конечно, поморщился Рейнван. Тебя-то обращать не надо, поскольку сей факт уже случился. Глаза Шарлес слегка прищурились. Что ты хочешь этим сказать? 18 июля 18 года, проговорил Рейнван после минутного молчания. В рот слов. Новое место. Кровавый понедельник. «Каноник Беес выдал себя паролем, который я сообщил тебе тогда у кармелитов. А Букко Кроссик узнал и разоблачил той ночью в Бодоке. Ты принимал участие, к тому же активное, во Вроцлавском бунте в июле Анно Домини, года Господня, 1480-го. А что вас тогда расшевелило?» Если не смерть Гусса и Иеронима. За кого вы пошли горой, если не за преследуемых бегартов и веклифистов? Что защищали, если не свободное право на причастие по обоим видам? Называя себя иуститиа популярис, народными защитниками. Против чего вы выступали, если не против богатства и распущенности клира? К чему призывали на улицах, если не к реформе in capite et in membris, с головы и до глубин? Шарлей. Как это было? Как было? Так и было, ответил после недолгого молчания Демерит. К тому же 7 лет назад Возможно, тебя это удивит, но некоторые люди умеют учиться на ошибках и делать выводы. В начале нашего знакомства сказал Рейнован: "Так давно, что кажется, миновали века, ты помнится угостил меня такой сентенцией: Творец создал нас по образу и подобию, но позаботился об индивидуальных свойствах. Я Шарлей не перечёркиваю прошлого и не забываю о нём. Я возвращусь в Селезию и выровняю счёт. Выровняю все счета и расплачусь со всеми долгами, соответствующим процентом. Ведь из Грацса Кралове до Селезии ближе, чем до Буды. «И тебе понравилось, — прервал Шарлей, — каким образом выравнивает свои счета градецкий плебан Амбраш? Ну, разве я был не прав, — Самсон, сказав, что это неофит?» «Не совсем». Самсон подошел так, что Рейнован не заметил его и не услышал. «Не совсем, Шарлей. Тут дело в другом». В коттеджии Биберштайн. Наш Аренов, кажется, опять влюбился.